Барбара уже знала, что за этим последовало. Нейл Ситуэлл из аукционного дома Бауэрс открыл Терри глаза на существование закона, охраняющего авторские права. Он направил его на Сохо-сквер, сообщив, что там можно зайти к управляющему Кинграйдер Продакшн, который подскажет ему, как связаться с адвокатами Чандлера. С рок-оперой под мышкой Терри отправился к Мэттью Кинграйдеру, увидев ноты Сообразительный Мэтью быстро смекнул, как можно воспользоваться ими, чтобы вернуть себе богатство, которого его лишило отцовское завещание. Удивительно только, почему он сам не предложил деньги за эту рок-оперу? Почему решил убить Терри, чтобы завладеть ею? А еще проще, почему бы просто не приобрести права на это произведение у семьи Чандлера? Если постановка, которая обеспечит это рок-опера, окажется подобной былым постановкам совместных произведений Кинграйдера и Чандлера, то Мэтью огребет целую кучу денег в виде процентов, даже если половина отойдет Чандлером. А Вай тем временем продолжала говорить, не смог назвать ему никаких имен. тогда Барбара вышла из задумчивости и спросила, что? «Простите, что вы сказали?» «Мэтью Кинграйдер не дал Терри имени адвоката». Он вообще не дал ему ни о чем спросить. Он выгнал его из кабинета, как только увидел, что Терри принес с собой. Когда увидел рок-оперу, Вай кивнула. Терри сказал, что он покраснел как рак и вызвал охрану. Тут же вошли два амбала и вытолкали его из офиса. Но Терри отправился туда только за тем, чтобы получить адрес адвоката, верно? Ведь только этого он хотел добиться от Мэтью Кинграйдера. Или он хотел получить от него деньги? Какое-то вознаграждение или что-то наподобие. Мы все хотели, чтобы деньги дали ему чандлеры. Как только узнали, что эту штуку нельзя продать с аукциона. В палату вошла медсестра с небольшим квадратным подносом в руках. На нем лежал шприц с лекарством. «Пора делать уколы», — сообщила женщина. «Последний вопрос», — взморилась Барбара. «Зачем Терри поехал во вторник в Дербишир?» «Я попросила его», — сказала Вай. Ники считала, что я зря беспокоюсь из-за Шелли. рыжеволосая подруга встрепенулась, а вайб продолжила скорее для нее, чем для Барбары. Она все посылала и посылала мне письма. Постоянно крутилась поблизости, и я уже начала ее бояться. Шелли подняла тонкую руку и ткнула себя в грудь. «Меня?» — удивленно спросила она. «Ты боялась меня?» Ники рассмеялась, когда рассказала ей о письмах. «Но я подумала, что если она сама их увидит, то мы сможем придумать, как успокоить Шелли». Я написала Никке записку и попросила Терри передать ее Никке вместе с письмами. Как я уже говорила, он был неравнодушен к ней. Искал любой повод для встречи. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Медсестра прервала их общение. «Мне все-таки придется попросить вас закончить допрос», — заявила она, подняв шприц. «Да-да, я готова», — сказала Вай Невин. На обратном пути в Чокфарм Барбара заглянула в продуктовый магазин, поэтому добралась до дома, уже после девяти вечера. Войдя в свой маленький коттедж, она разобрала покупки и запихнула их в буфет и маленький холодильник. Все это время она мысленно прокручивала полученные от Вайневен сведения Где-то среди этой информации должен быть спрятан ключ к пониманию всего случившегося, не только в дерби но и в Лондоне. Наверняка, подумала она, если просто выстроить все факты в правильном порядке, то обнаружится потерянная связь. С тарелкой разогретого готового блюда Роган Джош, приготовленного из филе баранины с индийским соусом в отделе кулинарии-гастронома, постоянным покупателем которого Барбара стала, переехав жить в этот район, она устроилась за обеденным столиком возле фасадного окна коттеджа. Она налила себе тепловатого пива «Бас» и положила рабочий блокнот рядом с кофейной чашкой, из которой ей приходилось пить уже несколько дней, поскольку вся имеющаяся в доме посуда, включая столовые приборы и стаканы, громоздилась в миниатюрной кухонной раковине. Глотнув пиво, Барбара подцепила вилкой кусочек баранины и принялась просматривать записи последнего разговора с Вайневеном.